Глава 12. Во дворе правителя Аспии за обеденным столом сидели первый принц Гидеон и король Аспии Эсман II. Ужин в этот раз проходил в молчании. Ведь у короля был уставший, и принц не надоедал ему вопросами, понимая, что внезапно начавшаяся война показала, насколько не готово королевство к таким вот передрягам. Ужин подходил к концу когда неожиданно в дверном проюме появился Анаким Аспийский, третий принц Аспии. «Наконец-то!» Поднялся со своего места король и, быстро подойдя к сыну на миг, обнял его. «Слава Мельтосу, ты добрался целым и невредимым! Рад тебя видеть!» «Здравствуй, отец!» «Здравствуй, брат!» — вздохнул Анаким. «Простите меня, что я не уберег сестру». «Нам сообщили о смерти Мелиан. Мы знаем, как она погибла». С печалью вздохнул король. «Моя бедная девочка. Она была так молода и красива. И это не твоя вина, принц. Это вина вражеских магов, но поверь мне, сын, мы отомстим барлеонцам. Они заплатят кровавую цену сполна». Последняя фраза была сказана с такой злостью и твердой уверенностью, что она кем невольно вздрогнул. «Да, брат, барлеонцы ответят за содеянное», — заявил первый принц. «Мы обязательно похороним нашу красавицу по всем правилам, но все это после войны. Сейчас, к сожалению, нет времени». «Я понимаю», — кивнул третий принц. «Ты, наверное, с дороги. Садись, поужинай» предложил Эсман, внимательно разглядывая сына. Он не узнавал такого домашнего и спокойного Анакима. Сейчас перед ним стоял хмурый молодой человек, у которого в глазах горел огонь мести. О королю этот огонь был прекрасно известен. Сейчас парень напоминал его самого в годы молодости, когда не было ни малейшего шанса для юного принца Эсмана занять престол и когда он терпел унижение от своей мачехи. Но это было очень давно. Сейчас же не время вспоминать о былом. Надо вытаскивать королевство из пропасти, в которую оно катилось с этой неожиданной войной. «Я только прибыл», — признался Анаким, присаживаясь. И да, не отказался бы от ужина. Король с наследным принцем некоторое время молчали, ожидая, когда их гость, буквально набросившийся на еду, заботливо поданную, неслышно появившимся и также неслышно исчезнувшим слугой, насытиться. И только когда тот откинулся на стуле с чашей вина, начали задавать вопросы. «Анаким, расскажи о штурме Академии». Посмотрел на него король. Доклад я получал, но хотелось бы все узнать из, так сказать, первых рук. Атака была неожиданной. Начал рассказ принц, сделав глоток вина. Никто не мог даже представить себе, что барлеонцы нападут так далеко от границы. Самой большой проблемой в этом нападении был маг земли высокой ступени. Думаю, без него вряд ли у врагов получилось бы подобное нападение. Этот маг смог сделать пролом в стене крепости, и именно из-за этого пролома появились завалы, в которых погибла Мелиан. Рассказчик опустил глаза насколько нам известно это был гном наемник который находится на ступени магистра но ничего сын он также заплатит за то что сделал с горящими от ярости глазами сказал король конечно студентам было тяжело сражаться с вражескими магами если бы не ректор и не меридианы на кем невольно вздрогнул вряд ли мы с вами бы сейчас говорили а потом битва «Мы говорили, чтобы ты в ней не участвовал», — нахмурился король. «Это самоуправство, сын. Так не должно быть. Приказ короля — это приказ. В такое время мы не должны рисковать. Все мы — опора королевства». «Я не мог иначе», — упрямо заявила Наким. «Я знаю», — мягко ответил отец, положив ему руку на плечо. «Месть — это святое» и, поверь, она будет совершена. Кстати, гном не единственный магистр в армии Барлеона, сменил он тему. По словам генералов, есть еще двое. Неубиваемый орк и эльфийка с магией растений. Орка не берет никакое оружие. Но это ты и сам видел в битве. Да уж, покачал головой принц, сделав еще глоток вина. Жуткое зрелище. «А что за эльфийка? Я вроде слышал, что это редкая раса». «Раса редкая», — кивнул король, — «даже очень». К тому же эльфы славятся своим благородством, но эта эльфийка, по рассказам, крайне жестока. Полная противоположность того, что говорят об их расе. Также редко можно увидеть эльфа среди наемников. В общем, она движется с небольшим отрядом с севера» и этим отрядом наемница уже успела натворить дел. Захвачен Мерн, еще несколько приграничных городов. Сейчас к ней спешит объединенное войско северных графств, но мы не знаем, успеет или нет. Сама же остроухая тварь, не останавливаясь, рвется к столице. Как рассказали выжившие после штурма Мерна, ее магия растений смертельно опасна. Так что у нас серьезные противники. Ума не приложу, откуда барлеонцы достали деньги на таких сильных магов. Но у нас тоже есть два магистра, отец. Вклинился в разговор первый принц. Так что еще посмотрим, кто кого. Ладно, Анаким, ты можешь закончить трапезу без нас. Мы с Гидеоном пройдемся до тронного зала, обсудим пару моментов. Ты тогда подходи, как закончишь. И да. Король наклонился к сыну и прошептал ему, «Ты молодец». После чего вместе с братом удалился. Анакиму уже было невероятно приятно слышать подобные слова. Отец редко хвалил своих сыновей, чаще ругал. «Спасибо», — прошептал Анаким вслед удаляющемуся брату и отцу. «А он выглядит на удивление бодро», — заметил Гедеон, когда они с отцом шли к тронному залу мальчик повзрослел кивнул король первая битва это как первая женщина делает из мальчика мужчину Я тоже хотел участвовать насупился его собеседник ты наследник престола отрезал король как бы это неприятно ни звучало если погибнет на кем то катастрофы не будет А вот если ты на кем не потянет бремя власти, Он слишком мягок, поэтому пока ты наследник, ты ни в какие битвы соваться не будешь. Это ясно?» «Ясно», — тихо ответил Гидеон, явно оставшись при своем мнении. Их разговор прервался, и они вошли в зал. Эсман с удивлением уставился на сидевшего на троне золотоволосого юношу. Также растерянно смотрел на своего брата Гидеон. Тот же с насмешкой наблюдал за ними. «Астерл, что ты забыл на троне? Ты не король, чтобы сидеть на нем», — возмущенно заявил король. «Немедленно иди сюда и объясни, что это за самоуправство». «Пока что не король», — хитро улыбнулся сидевший на троне второй принц. «Но это легко исправить». «Сын, как это понимать?» После слов короля неожиданно в тронный зал начали вбегать высокие маги, одетые в черные мантии с масками на лицах. Судя по раздававшимся в коридоре сдавленным давленным криком и шипению заклятий, стражу дверей ликвидировали. Маги выстроились перед троном, и перед ними появились щиты Инеаля, защищая сидевшего на троне второго принца. «Что тут происходит?» — рявкнул король. «Кто эти люди?» «Это наши союзники из Барлеона», — спокойно сообщил опешившему отцу второй принц. «Твое время прошло, отец». Пришел мой час взойти на престол. «Брат, ты предал нас? Не тебе меня упрекать!» Обратился второй принц к первому. «К тебе всегда было особое отношение. Отец именно тебя выбрал своим преемником, хотя я ничуть не хуже». «И лишь из-за этого ты предал нас?» Процедил первый принц. «Все дело во власти?» «Все дело в ней», не стал спорить Астерол. «Если бы ты тогда сдох, мне бы не пришлось это делать». «О чем ты?» — Гедеон с трудом сдерживал рвущуюся наружу ярость. Помнишь, что покушение на тебя?» «Это дело рук барлеонцев. Они правильно оценили мои таланты. К сожалению, в тот раз попытка покушения провалилась, но сейчас, как видишь, они же помогут мне занять престол Аспии». Также они пытались убить Анакима и Мелиан, но у них ничего не вышло, как и с тобой. Вот теперь-то я, наконец, стану королем». «Ради власти ты готов пожертвовать своими братьями и сестрами?» «Какого же я вырастил?» — скривился король. «Твоя сестра убита этими ублюдками, а ты...» «Хватит разговоров», — нахмурился второй принц. «Убейте их», — коротко приказал он. И в этот момент маги атаковали первого принца и короля Аспии. Но король сам, находившийся на ступени духа, а принц на продвинутой ступени успели поставить щиты. Вдобавок у каждого из них имелись артефакты, позволяющие усиливать атаку и защиту. Поэтому в ответ на воздушные лезвия и огненные шары во врагов полетели молнии Гидеона и огненные шары короля. Эсман умудрился использовать артефакт, и несколькими мощными огненными шарами сжег сразу двух противников. Еще одного отправил на тот свет шаровой молнией Гидеон. Но это оказалось единственным успехом защищающихся. Половина противостоящих им магов находилась на продвинутой ступени, половина — на ступени Духа. Поэтому некоторое время продолжался бескровный обмен ударами. Все молнии короля исчезали в щитах. Сидевший на троне предатель в бою не участвовал и предпочел соскользнуть с трона и спрятаться за спинами бролеонцев, после того, как пару раз чудом отбил атаки отца, метившего в подлого сына. Эсман ждал, что к нему придут на помощь, но на его крики никто не отозвался. Тем временем в этом бою чаша весов склонилась в сторону врагов. Все-таки их было два десятка, и с таким численным перевесом на равных ступенях Все было уже ясно. Король и принц пятились под градом заклинаний, и теперь уже лишь успевая поддерживать щиты, которые несколько раз исчезали под напором вражеских атак. Сами они контратаковать не могли. Теперь стояла задача отразить нападение. Тем временем, когда они практически дошли до входных дверей в тронный зал, за их спинами выросли две фигуры в черных плащах, и практически одновременно в спины короля и его сына вонзились мечи. На мраморный пол брызнула кровь, и двое членов королевской семьи Аспи мертвыми телами рухнули на него. Генерал Томал направлялся в тронный зал. Он несколько раз просил короля, чтобы тот отправил его на войну, но тот каждый раз отказывал в его просьбе. Эсман убеждал его, что он нужен здесь, во дворце. Кто-то должен командовать гарнизоном и обеспечивать порядок в столице, особенно сейчас, когда под шумок войны полезло всякое отребье. Уровень преступности вырос в несколько раз, и даже то, что теперь практически за любое более-менее тяжкое преступление, по законам военного времени наказанием была смертная казнь, не пугало воров и убийц. Томалу все это жутко не нравилось. Не дело боевому генералу отсиживаться в тылу. «Во время войны генерал должен находиться на поле боя и сражаться во имя своего государства, а не вычищать от всяческого преступного дерьма город. Этим должна заниматься стража». Подходя к тронному залу, Томал услышал шум и, оказавшись в дверном проеме, с изумлением увидел лежавшие на полу в луже крови мертвые тела короля и первого принца. Над ними стояли люди в черных мантиях и масках с мешками в руках. Осознав, что произошло, Томал пришел в ужас. Король и наследный принц мертвы. Это катастрофа для Аспии. И тогда, посмотрев на трон, генерал увидел сидящего на нем второго принца Астерала. Тот вальяжно зевнул и заметил генерала: Заходите, уважаемый Томал, спокойно произнес он, делая приглашающий жест рукой. Что здесь происходит? Вырвалось у генерала, который оценивающе посмотрел на людей в масках, стоящих перед троном, уже догадываясь, что произошло. «Происходит передача власти», — ледяным тоном произнес принц. «Принц! Я не принц, а король Астерел Первый. Присягните мне, генерал, и мы вместе вытащим Аспию из той ямы, в которую ее загнал прежний правитель, вместе с союзным королевством Барлеон». Томмел внимательно посмотрел на принца, лихорадочно прикидывая варианты. «Надо бежать. И бежать срочно. Похоже, намечается гражданская война в столице, и если его убьют, то от этого лучше никому не будет. К тому же нужно сообщить меридианам, что тут происходит». Второй принц никогда не нравился Томалу. Он чувствовал, что парень с гнильцой. И тут он вспомнил, что во дворец сегодня прибыл третий принц. Он видел его идущим в обеденный зал. Надо спасти парня. Сейчас Анаким стал единственным конкурентом для своего брата-предателя и последней надеждой Аспии. Недолго думая, генерал развернулся и выбежал из зала, моля Мельтаса о том, чтобы третий принц все еще находился в обеденном зале. В противном случае шансов не оставалось. Скорее всего, отряд врагов в королевском зале не единственный. «Убейте его! Не дайте ему сбежать!» полетел ему вслед крик принца. Услышав этот крик, Томмел поднажал и вскоре вбежал в обеденный зал, где должен был находиться Анаким. Ему вдогонку полетели огненные шары и воздушные лезвия, однако ни одно из плетений не попало в цель. Слава Мельтосу, Анаким был на месте. «Принц!» «Нам нужно срочно уходить!» — выпалил генерал. «Принц Гедеон и король мертвы! В замке убийцы из Барлеона! Ваш брат оказался предателем!» После этих слов Анаким на секунду растерялся, но тут же пришел в себя и без возражений последовал за Томалом. Кому-кому, а генералу он доверял, так как знал этого честного служаку с малых лет, поэтому он даже не задавал вопросов, понимая, что сейчас не до них» хотя и очень хотелось выяснить подробности. Когда они бежали по узким коридорам дворца, направляясь к тайному ходу, ведущему наружу, во всем дворце шел бой. Генерал не знал, насколько оказался прав. В перевороте участвовало пять отрядов диверсантов, которые достаточно быстро взяли дворец под свой контроль. Но главное, дичь ускользнула от них. Вскоре беглецы оказались в тупике. Однако, когда Томал нажал на несколько кирпичей в правильном порядке, тут же открылся проход. «Быстрее! Это тайный выход из дворца, о котором знают только я и король!» Сказав это, Томал затащил немого растерявшегося принца в узкий проход, который тут же закрылся, стоило им оказаться внутри. Там было темно, так что Томал создал плетение небольшого шарика света. Дальше принц и генерал долго петляли в узких проходах, пока, наконец, не оказались возле лестницы, ведущей наверх. Забравшись в проем, Анаким и Томмел попали в подвалы какого-то дома. Выбравшись из него, они оказались в прихожей дома целительницы Зельды, той самой, что лечила Ироса после боя с имитистовым волком. Видимо, услышав шум в подвале, перед ними появилась хозяйка дома и с изумлением уставилась на неожиданных гостей. Томал, ты воспользовался тайным ходом?» «Впервые за десять лет? Что случилось?» «У нас большие проблемы, Зельда. На дворец напали. Король и первый принц убиты. Мне пришлось воспользоваться проходом, чтобы спасти третьего принца». «Какой кошмар!» Зельда прикрыла лицо рукой. «В таком случае вы можете остаться здесь сколько пожелаете. Никто вас в этом месте не найдет». «Не сомневаюсь», — благородно кивнул генерал но мы не хотим тебя подвергать риску. Непонятно, что здесь вскоре начнется. Так что ты должна сходить в храм Мельтаса к Сиегелу. Жрецу? Да, именно к нему. Он нас спрячет гораздо надежнее. Но думаю, лучше сделать это завтра. Сейчас, скорее всего, на улицах слишком опасно. Хорошо, тогда лучше спуститься обратно в подвал. Я принесу вам что-нибудь поесть и постель». Где он? Астерел гневно смотрел на Илиса, высокого черноволосого смуглого мужчину, главу отряда диверсантов из Барлеона, которые только что окончательно захватили дворец, уничтожив всю лояльную битому правителю стражу. Часть стражников уже присягнула новому королю. Насколько мы знаем, ваше величество, он исчез вместе с генералом Томалом. Этот старый козел! Соскочил с трона новоиспеченный король и укоризненно посмотрел на стоявшего перед ним барлеонца. «Это ваша вина, Илис. Какого-то старика не смогли поймать. Скорее всего, именно благодаря ему сопляку скользнул. Нельзя, чтобы он покинул город». «Ваше величество, мы будем дежурить на воротах», поклонился его собеседник. «Но гарнизон...» «Все по плану с гарнизоном», фыркнул принц. Личный врач короля уже написал заключение о том, что обоих отравили. Я свидетельствую, что этими преступниками были Томал с Анакимом, которые хотели захватить власть. Я им помешал. Но пока Анаким остается живым, ему достаточно лишь добраться до армии генерала Кромта, и нам уже никто не поможет. Даже самый лояльный гарнизон не будет воевать против своих». Этот чертов кром слишком популярен. Сколько у вас солдат? Мы смогли провести около пары сотен, замаскировав их под местных жителей. Завтра они прибудут во дворец. С сегодняшнего дня ты, комендант гарнизона, от старого надо избавиться. Указ тебе напишет мой секретарь. Спасибо, ваше величество. И найдите этого анакима, иначе нам всем придется несладко. «Понимаю, Ваше Величество. Иди!» Илис еще раз поклонился и вышел из тронного зала. Астерл задумчиво проводил его взглядом, потом, тяжело вздохнув, оглядел зал. Трупы уже унесли и кровь с пола отмыли. Сейчас зал выглядел, словно ничего и не происходило. Астерл вызвал секретаря и продиктовал указ о назначении барона Илиса комендантом. После того, как секретарь ушел, Он откинулся на спинку трона и закрыл глаза. Как же он сегодня устал. Астерл надеялся, что новоиспеченный комендант сумеет найти его брата и генерала.